Глава четвертая «Мои дела с землей для кланового квартала завершены», — сообщила Андана. «Участки давно выкуплены, сегодня съехала последняя семья их бывших владельцев. Последний акт приема передачи подписан. Из имперской канцелярии подтвердили законность объединения всех участков в один. Бумагу еще не прислали, правда, ждут последний акт приемки, но я его уже отослала, так что это вопрос буквально пара дней». «Умница», — улыбнулся я. — Хочешь спросить, чем заняться дальше? — Не совсем. Уклончиво качнула головой Андана. — Я скорее хочу прояснить свое будущее. В более общем смысле, скажем так. Помнишь, я говорила, что хочу учиться? Было дело. Невеста хотела стать экономистом. Точнее, специальность она тогда назвала экономикой управления. И я не знаю, чего там на самом деле больше. Так-то и то, и другое мне в роду пригодится. Я тогда отложил этот вопрос, и больше мы эту тему до сих пор не поднимали. Но она права, вечно откладывать нельзя. «Если ты дашь мне разрешение на учебу», — продолжила Андана, — «то уже пора начинать готовиться. Первое учебное полугодие подходит к концу, до вступительных экзаменов на следующий год не так много осталось. Мне многое нужно будет повторить и еще больше выучить чуть ли не с нуля». Радует, что она планирует свои действия заранее. Однако спорных вопросов тут целое море, и все их неплохо бы проговорить, просто чтобы потом конфликтов из-за банального непонимания не было. «А если забеременеешь?» — слегка улыбнулся я. «Когда?» — насмешливо поправила меня Андана. «И я не вижу в этом проблемы. Не целый день же я одна с маленьким сидеть буду. Уж пару часов на учебу найду». «На крайний случай возьму годовой отпуск и вернусь к учёбе, когда мелкий чуть подрастёт». «Дети, учёба, дом здесь и в Лакхнау, за которым тоже нужно присматривать», — задумчиво начал я. «Плюс ты наверняка захочешь в делах рода и клана участвовать». Я вопросительно глянул на девушку, и она с готовностью кивнула. «И как ты собираешься всё успевать?» — почти риторически спросил я. Но Андана неожиданно оживилась. «Вот с этим я к тебе и пришла», — преувеличенно бодро заявила она. «Шахар, а ты еще не думал над кандидатурой второй жены?» Я уставился на нее, как баран на новые ворота. «Серьезно?» Девушка сама заговорила о другой причем эта перспектива ее радует. «Сейчас, небось, еще и подзуживать будет, чтобы я поспешил с выбором?» Нет, к мысли, что многоженство — это нормально для здешних аристократов, я уже привык. Они это не выпячивали, правда. Например, ходить на приемы с несколькими женами одновременно было не принято. Есть они у тебя и есть, нечего хвастаться. Выбери одну любую и приходи с ней. В моем мире многоженство тоже было, но к подобному способу прибегали в основном стоящие на грани вымирания роды. У них просто выбора не было. Большинство же остальных, что аристократов, что простолюдинов, предпочитали моногамные семьи. И опять же, одно дело понимать умом, а другое — столкнуться лоб в лоб. Это ведь уже не абстракция. Мне сейчас реально невеста с энтузиазмом говорит про вторую жену. Андано тем временем увидела, что ее предложение радости у меня не вызвало и немного поникло. — То есть ты готова принять мою вторую жену? — осторожно уточнил я. «Прямо сейчас?» Для меня это был какой-то сюр. Но Андана воспряла духом и с готовностью кивнула. «И нужна она тебе для домашних дел», — с легкой усмешкой предположил я. «Я все равно не вытащу все одна», — спокойно пожала плечами Андана. «Ты просто не представляешь, сколько времени отнимает нормально следить за домом, например. Либо у меня будут доверенные служанки, которым отдам очень много полномочий, либо у тебя будут еще жены». Причём жёны потом эти функции услуг перехватят в любом случае. Так зачем усложнять? Давай ты сразу себе ещё одну жену найдёшь. Рассуждала она, что самое смешное вполне логично. И со своей точки зрения, и с моей. Я сейчас и есть тот самый стоящий на грани вымирания род, у которого нет вариантов. Или даже сразу двух, — лукаво добавила Андона. Ты сколько жён в итоге собираешься иметь? «А формулировка-то какая красивая!» Я не сдержал смешок и вдруг осознал, что это нехороший и очень звоночек, так и сорваться можно. Ну уж нет, не хватало еще вести себя, как неуравновешенный подросток. «Так, милая, притормози!» Остановил я разошедшуюся невесту. «Жен у меня будет максимум три, но...» «Если мы поймем, что хватит и двух, значит, будут две». шахар осторожно произнесла Андана. «Я, конечно, не настаиваю, тебе виднее, но ты учти, что и с детьми, и с делами нам будет проще справляться втроем». «Учту», — хмыкнул я. «Но сейчас максимум, что я готов тебе пообещать, это вторую жену. И то поиском подходящей кандидатуры я займусь только после нашей с тобой свадьбы». «Это отлично», — просияла Андана. «Спасибо, милый. А ты меня с ней познакомишь?» «Хочешь, я помогу тебе с выбором?» «Вот же неугомонная «Ну нет, хватит с меня этих разговоров на сегодня, и так долго переваривать буду все, что мы тут уже наговорили». Я встал с кресла, одним жестом поднял на ноги невесту и привлек ее к себе. «Завтра. Все завтра», — шепнул я ей и впился в чуть приоткрытые податливые губы. «Налюбовался!» — едко бросил император. — Или видел уже? Глава сб минта кишори аккуратно закрыл папку с докладом и положил ее на край стола. Конечно, видел. Этот доклад ему на стол положили едва ли не раньше, чем императору. Да только от его осведомленности тема не стала менее скользкой. Седой безопасник прекрасно помнил, что идею новой касты имперской аристократии До императора донес свое время именно он. Нет, идея-то отличная. Она давно напрашивалась и удачно закрывала целый ряд назревших проблем. Вот только время для ее реализации хуже и придумать было нельзя. «И что скажешь?» — поторопил его император. «Возможно, чуть попозже», — осторожно начал глава сб — Ерунда! — резко прервал его император. — Если у нас сейчас всего десяток заявок на статус имперского рода, то и после окончания войны сильно больше их не станет. И ты понимаешь, это не хуже меня. Кишори молча кивнул. Он ожидал от императора куда более бурной реакции. Видимо, тот уже успел осмыслить новости и остыть. — Меня интересуют причины, — ровно сообщил император. Безопасник тихо вздохнул. «Император, конечно, разумный и вменяемый человек, да и отношения у них давние и крепкие. Но слышать о своих ошибках мало кто любит, а уж признавать их перед кем-то». «Говори, Минта!» Неожиданно легко усмехнулся император. «Прямо говори, не тушуйся! Все уже сделано, теперь-то чего бояться? Выход искать надо!» «Раджат!» — коротко сказал Кишори и, повинуясь требовательному взгляду императора, пояснил. — Ты слово дал впервые лет за десять, наверное. Плюс род из остатков прежних династий, который мог вот-вот угаснуть. Как бы общество не отводило глаза для вида. Все очень пристально следили за вашим конфликтом. Мальчишка повел себя некрасиво. Но первым все это начал ты. Император криво ухмыльнулся, но кивком побудил продолжить. «Ладно, обдурили вы друг друга с этим словом», — покорно продолжил Кишори. «Аристократы поморщились и забыли бы. Да только ты снова темнить начал. За что ты ему клан дал, раз на публику демонстрируешь показательно пренебрежительное отношение, да еще и практически одновременно с указом о кастах». «Нет у мальчишки возможностей, чтобы тебя вынудить. И еще лет десять точно не будет. Значит, купил он тебя. А раз ты его дар не показываешь и даже не признаешь, значит, там было что-то очень и очень ценное. Так?» Кишори неожиданно бросил на императора острый взгляд. «Так», — спокойно признал император. Безопасник только головой покачал но и Каспадия последней каплей стали, — вздохнул он. — Ты так мальчишку защитил, что ему самому пришлось штурмом их главное родовое поместье брать. — Да не за что было Каспадия стирать с лица земли, — поморщился император. — Убили бы они наследника Раджат, я их уничтожил бы под корень. Сразу и всех, чтобы никому не повадно было. А так, да за что, минда Они мальчишку не то что не ранили, они даже не разрушили на его землях ничего. Нечего там рушить было. Верхушку рода я убрал, а дети-то при чём? Род целиком на уничтожение не заработал. Это амбиция одного старика, и ты это знаешь не хуже меня. — Я-то знаю, — кивнул Кишори, — но в глазах общества это выглядит не так. Род, господи, я пошёл против твоего слова. Не духа даже, буква договора. Ты отреагировал излишне мягко. А почему? Не потому ли, что мальчишку Раджат недолюбливаешь? За любимца другая кара была бы. Скажешь, не так. Император неопределенно покачал головой. Да, скорее всего, за своего ближнего он оставил бы рот Каспаде ровно в том состоянии, в котором он сейчас. Один единственный малолетний потенциальный наследник и перспектива полной нищеты по аристократическим меркам. Может, безопасник и прав. Раджат просто доделал то, что должен был сделать сам император. Кишори понял его правильно. Ну, так это все понимают, пожал плечами он. Статус никого не защитит. И даже твое слово не защитит. Пал в немилость и добро пожаловать на растерзание своим врагам. Стоят родовые земли полной зависимости от отношений с одним единственным человеком. Император нахмурился. «Те, кто поумнее, — продолжил Кишори, — понимают, что земли — это навсегда, а император сменится рано или поздно. Да, прецедент уже создан, но и императоры разные бывают. Это ты нравом крут, а твоим потомкам еще надо будет себя поставить сначала. В плотном окружении имперской аристократии, которая тебя пускающим слюни младенцем знала, это не так-то просто будет». Но таких умных, сильных и уверенных во все времена меньшинство. — Так может, оно и неплохо, — хмыкнул император. — Зачем мне и моим потомкам эта бесхребетная масса? Свита играет короля. — Ты специально, что ли? — изумился Кишори. — Да нет, конечно, — поморщился император. Из Поднебесной давно тревожные сигналы поступали, а тут еще и не пал зашевелился. Нельзя было с захватом свободных земель тянуть. А что у нас с армией, сам знаешь. Твое предложение про имперских аристократов как нельзя кстати пришлось. Пусть родовые, но это будут наши земли. Кишори неопределенно покачал головой. У него был доступ к данным разведки. Не к первичным, понятное дело, но сводки и доклады коллег ему на стол ложились регулярно. Да, император прав, тянуть нельзя было. Если не начать военную кампанию сейчас, свободные земли поделили бы без них. И маневр с выступлением туда самыми первыми тоже был тактически оправдан. Причем, на удивление, много кланов, которым родовые земли не светили изначально, в эту кампанию вписалось. Но это пока. А как начнутся там серьезные боевые действия, многие ли захотят вперед идти? Класть своих людей тысячами ради частных земель — так себе идея. Эта задача на амбициозные свободные роды была рассчитана, а не на кланы, которые захотят отсидеться в обороне. Да только свободные роды по большей части проигнорировали это начинание. А всего-то и надо было что вовремя оставить в покое одного-единственного, своевольного мальчишку. С другой стороны, тут уже ничего не переиграть. А вот извлечь пользу из текущего расклада можно и нужно, не бывает ситуаций без плюсов. «Может, концепцию стоит пересмотреть», — задумчиво протянул Кишори. «Раз к нам сразу примкнули только самые сильные и умные, ценность статуса имперского аристократа они поднимут до небес сейчас. По факту это можно сделать такой честью, какую заслужить сложнее, чем свой род вечным сделать». «Голова!» — снисходительно хмыкнул император. «Но ты прав. Ядро сделаем» имперские это мои самые верные самые сильные самые обласканные близостью к кормушке. Я ему помимо земель привилегий подкину. всегда мечтал о своем клане и хотя формально не могу но фактически это он и будет. Полюбуются на это остальные издали особенно в купе с отклоненными поздними заявками в следующий раз активнее на мои предложения реагировать будут. «Еще одна каста!» — вопросительно приподнял брови Кишори. «Посмотрим». Утром, придя в свой кабинет, я обнаружил абсолютно пустой стол. Никакой тебе стопочки докладов, небольшой большой, ни и вообще ни единой новой бумажки никто не притащил. «Да неужто?» «Я, наконец, начинаю напоминать нормального руководителя». Подчиненные бегают, как ужаленная работа кипит, а лично у меня срочных дел не осталось. Наконец-то. Надо бы сесть и составить список этих самых несрочных дел, но из головы никак не шел вчерашний разговор. Нет, но кто бы мог подумать, что невеста будет уговаривать меня поскорее взять вторую жену? Как вообще жить с двумя женщинами? Ладно, любить я буду одной, это понятно. Вторая — это в первую очередь связи и, во-вторых, помощь в женских делах Андани. Но так ли многое это меняет? Какие-то отношения со второй женой все равно придется выстраивать. Ну и спать с ней тоже придется. Куда ж без этого? Хотя с постелью проще. От разнообразия в сексе ни один нормальный мужик не откажется. Особенно, когда любимая сама к этому подталкивает. Да-да. Так, ладно, соберись, горюха От переливания из пустого в порожнее ничего не изменится, а дела сами себя не сделают. К тому же была ведь у меня одна интересная мысль по поводу аномалий. Я тогда ее задвинул подальше, не до нее было. Но сейчас, пока время есть, самая ток не вернуться Заодно точно отвлекусь, уж больно тема аномалий мне интересна. СПОКОЙНАЯ